Когда они подъехали к дому фанов в Хантинтон-Бич, Томми обнаружил, что его мать ждет их на подъездной дорожке. Тучи уже начали расходиться, но она была одета в резиновые ботики, черные брюки, непромокаемый плащ и пластиковую косынку от дождя. И он подумал, что ее способность предсказывать погоду заметно уступает таланту миссис Пейн. Дел всем своим видом показывала, что останется за баранкой, и Томи вылез из ягуара один. Мама, начал он, я не полезай на заднее сиденье, перебила его мамаша Фан. Я сяду спереди, с этой ужасной женщиной. Томи заколебался и мать сурово прикрикнула. Полезай же, глупый мальчишка, до рассвета осталось меньше часа. Не сказав ни слова, Томи полез назад. К скуте! Когда его мать уселась на переднем сиденье и захлопнула дверь, он наклонился вперед и предпринял попытку представить женщин друг другу. Познакомься, мама. Это мисс Деливерэнс Пейн. Дел это, Смерив Дел мрачным, насторожным взглядом, мать Томми сказала. Она мне не нравится. Очень жаль, улыбнулась Дел. Вот вы мне очень нравитесь. Поехали, скомандовала мама Шафан. Делл включила задний ход и, вырулив на улицу, спросила, куда? Сначала налево и прямо был ответ. Когда надо будет свернуть, я скажу. Ги рассказал мне, что ты спасла Томми жизнь. Это так? Делл спасал меня не один раз, вставил Томми. Она, не рассчитывай, что сумеешь втереться ко мне в доверие только потому, что ты спасла жизнь моему сыну, предупредила Делл мамаша Фан. Пару часов назад я чуть было его не застрелила. Это правда? Чистая правда, подтвердила Делл. Ну тогда ладно, проворчала от мать Томи. Может быть я сумею полюбить тебя. Немножко. Твоя ма? Это что-то, сказала Делл, бросив на Томи быстрый взгляд в зеркало заднего вида. Ги сказал, что ты и Томи не были знакомы раньше. Вчера вечером я подавала ему ужин, когда он заехал в наше кафе. Но по-настоящему мы познакомились с ним позже. С тех пор прошло часов 6. «Ужин?» – с угрозой спросила мамаша Фан. И Томи беспокойно заверзал на кожаных подушках сиденья. «Какой ужин?» «Я работаю официанткой». «Он заказывал чизбургеры?» «Две штуки?» «Глупый, скверный мальчишка. До этого вы не встречались?» «Как любовники, вы хотите сказать?» «Нет, никогда». «Хорошо, и не встречайтесь. На следующем перекрестке поверни направо, Деливеранс Пейн». «Куда мы едем?» – подал голос Томми. «К одной парикмахерши». «К парихмахерши? удивился Томми. «Зачем?» «Потерпи, и ты все узнаешь», – сказала его мать и снова повернулась к Делл. «Томми – скверный мальчишка, он совсем отбился от рук. Он способен и тебе разбить сердце». «Мама!» – с негодованием воскликнул Томми. «Вряд ли». — откликнулась Дэл. — Ведь мы с ним не будем встречаться. «Умница!» — одобрила мамаша Фан. Скути просунул свою голову вперед и засопел, настороженно обнюхивая нового пассажира. Мамаша Фан повернулась на сиденье и столкнулась с собакой нос к носу. Скути широко улыбнулся и вывалил из пасти длинный розовый язык. «Не люблю собак!» — сказала мать Томи, «Грязные животные и все время лезут лизаться». «Только попробуй облизать меня, черная башка!» – пригрозила она. Все еще улыбаясь своей собачьей улыбкой, Скути приблизил голову в вплотную к лицу матери Томми с явным намерением лизнуть. Мамаша Фан оскалила зубы и издала негромкое предостерегающее ворчание. Испуганный лабрадор отпрянул и обиженно заморгал. Опомнившись, он тоже оскалился и, прижимая уши к голове, зарычал в ответ. Мать Томи еще сильнее обнажила зубы и рыкнула так грозно, что Скотти заскулил и, смущенно косясь в сторону, свернулся в клубок в дальнем уголке сиденья. Еще один квартал потом налево. Томми отчаянно пытался придумать какой-нибудь ход, чтобы заработать очки и хоть чуть-чуть подправить свою репутацию. «Я очень расстроился, когда Гир рассказал мне насчет Май», — проговорил он для пущей убедительности сокрушенно качая головой. Что это на нее нашло? Убежать с факиром? Кто бы мог подумать? У нее перед глазами был дурной пример брата, едко заметила мамаша Фан, мрачно глядя в зеркальце заднего вида на еще одно свое непутевое чадо. Он ее и погубил. Пример старшего брата погубил его сестру. Что-то ее теперь ждет. Какого из братьев вы имеете в виду? Игриво спросила Дэл и прищурилась. Томи почувствовал, что не может промолчать. Это нечестно, мам! воскликнул он. Да, подтвердила Дэл. Томи никогда не убегал с факиром. Она на мгновение оторвала взгляд от улицы впереди и тоже посмотрела на Томи. Или ты скрываешь бесстрашный пожиратель Тофу? насмешливо спросила она. Все уже было устроено, продолжала мама Шафан, не слушая ее. Приготовления шли полным ходом. Майя ожидала блестящее будущее. И вот, нате вам, чудесный вьетнамский юноша остался без невесты. «Брак по расчету?» – поинтересовалась Дэл. «Нгуэн – очень приличный молодой человек из порядочной семьи», – пояснила Мамаша Фан. «Он не фокусник». «Чип Нгуэн», – уточнила Дэл. Мать Томми зашипела от негодования и сильнейшего отвращения. «Нет, конечно, Чип Нгуэн – глупый детектив из романов Томи который волочится за блондинками и палит во всех без разбора. «Нгуэн» — это по-вьетнамски все равно, что Смит, — пояснил Томми. «Тогда почему ты не назвал своего героя Чип Смит?» — спросил Адел самым невинным видом. «Наверное, мне следовало так поступить», — вздохнул Томми. «Я знаю, почему ты этого не сделал», — с торжеством объявил Адел. «Ты гордишься наследием предков. Вот в чем дело». «Насрать ему на наследие предков!» – сурово отрезала Мамаша Фан. «Мама!» Мамаша Фан никогда не прибегала к подобным крепким выражениям. И Томми почувствовал, как от удивления у него ёкнуло в груди. То, что его мать позволила себе выразиться подобным образом в присутствии постороннего человека, свидетельствовало о том, насколько она разгневана и расстроена. «Боюсь, миссис Фан, вы не совсем хорошо понимаете Томми», – вежливо возразила Делл. Как я успела убедиться, семья имеет для него огромное значение. Если бы вы дали ему возможность доказать... Я, кажется, уже сказала, что ты мне не нравишься. Да, вы упоминали об этом, согласилась Дэл. Так вот, чем больше ты болтаешь, тем меньше ты мне нравишься. Мама, возмутился Томми, я что-то не припомню, чтобы ты так резко разговаривала с кем-то, кто не принадлежит к нашей семье. В чем дело? Сам сообрази. Правый поворот, девчонка скомандовала мамаша Фан и, с сожалению, вздохнула. Нугуэн Ху Ван – тот мальчик, за которого должна была выйти Май, не читая этому глупому Чипунгуэну. Его семья занимается пончиками и жареными пирожками и владеет несколькими розничными точками. Прекрасная партия для Май. У меня могло быть множество внуков, таких же красивых, как она, а теперь у нее будут дети от этого фокусника». «Так вот из-за чего, сэр Бор», – уточнила Део. «Что ты сказала? Дети-фокусника или дети-фокусники? Я думаю, эти два слова довольно точно определяют, какой должна быть жизнь». Скучно жить, когда все расписано на годы вперед, когда все предсказуемо и любые неожиданности полностью исключаются. Тайна и возможность выбирать из множества путей – вот какой она должна быть. Новые люди, новые надежды, новые мечты и новые тайны – все это обязательно должно присутствовать в жизни каждого. И уважение к традициям и старине вовсе не отменяет, а дополняет новизну каждого нового дня, каждого события. «Чем больше ты работаешь языком, тем меньше ты мне нравишься». «Да, вы это тоже уже говорили». «Говорила-то я говорила, вот только ты не слушала». «Я знаю, это мой недостаток», – вздохнула Дэл. «Не слушать? Нет. Много болтать языком. Как бы внимательно я ни слушала, я не могу не говорить сама». Томи на заднем сиденье скручивался рядом со Скути. Ему было ясно, что пытаться принять участие в этом молниеносном обмене – «Только себя позорить». «Невозможно слушать других, когда сама все время болтаешь», – проволчала Мамаша Фан. «Чушь», – отозвалась Дэл. Ты скверная девчонка. Я как погода. То есть, ни хорошая, ни плохая, я просто есть и все. Торнадо тоже просто есть и все, но никто не назовет его хорошим. Лучше быть торнадо, чем определением из геологического атласа. В каком смысле? Лучше быть ураганом, чем каменной горой. Ураганы приходят и уходят, горы всегда остаются на месте. Не всегда. «Всегда!» Чуть повысив голову, сказала мамаша фан. Дел упрямо покачала головой. «Нет». «Куда же они деваются?» Когда солнце взорвется и превратится в сверхновую звезду, горы тоже исчезнут. На одном дыхании проговорила Делл. «Ты сумасшедшая!» «Вот подождите еще миллион лет и увидите сами». Томи переглянулся со Скотти. Еще совсем недавно он ни за что бы не поверил, что когда-нибудь будет чувствовать себя таким же бесправным и таким же бессловесным, как пёс. Теперь это ощущение роднило его с собакой. «Горы тоже взорвутся», — объяснял Дел, — «и не останется ничего, кроме огненных торнадо, понимаете? Горы исчезнут, и огненные ураганы будут кружить там, где они когда-то стояли». «Ты ничем не лучше этого проклятого фокусника!» «Благодарю за комплимент, миссис Фан», — серьезно сказала Дэл. «Это действительно напоминает фокус, когда камень режут обыкновенными ножницами. Только масштаб иной, побольше. Так вот, торнадо сильнее камня, потому что торнадо — это страсть. Торнадо — это просто горячий воздух, холодный. Все равно воздух, то есть почти ничего». Бросив взгляд в зеркало заднего вида, Дел негромко присвистнула. «Эй, за нами машина!» Ягуар быстро ехал по тихой пригородной улочке, обсаженной фикусами. Домики по обеим ее сторонам были аккуратными и ухоженными, но достаточно скромными. Услышав восклицание Дэл, Томми быстро выпрямился на сиденье и поглядел в заднее стекло их спортивной машины. Ярдах в двадцати он увидел огромный и грозный, словно колесница Джаггернаута, трехосный тягач Петербилд с прицепом. «Интересно, что он делает здесь, в жилых кварталах?» – в такой час недоуменно пробормотал Томми. «Приехал по твою душу», – пояснила Адел, вдавливая акселератор в пол. Огромное механическое чудовище тоже прибавило скорость И в желтоватом свете уличных фонарей, скользнувшем по его ветровому стеклу, Томми увидел в кабине расплывчатое лицо мужчины в плаще. Лицо улыбалось, но расстояние было еще слишком велико, чтобы Томми мог рассмотреть горящие зеленым огнем глаза. «Этого не может быть!» – устало выдохнул Томми. «Еще как может!» – сказала Делл. – Жаль, здесь нет моей мамочки. «У тебя есть мать?» – недоверчиво переспросила мамаша Фан. «Вы правы», – покорно согласилась Дэл. Я вылупилась из яйца, как все насекомые, и никогда не была ребенком. Только личинкой. «Вы совершенно правы, миссис Фан. У меня не было матери». «Ишь какая!» – сказала мамаша Фан. «Больно ты на язык остра. Благодарю вас». «Эта девчонка слишком остроумна», – сообщила мамаша Фан сыну. «Да, я знаю», – рассеянно отозвался Томи, ища, за что бы уцепиться на случай таранного удара. Тварь не заставила себя долго ждать. Двигатель тягача страшно взревел. Питер Билл траванулся вперед и с силой ударил в задний бампер Ягуара. Спортивная машина вздрогнула и понеслась по улице, виляя из стороны в сторону, точно пьяная гусеница». Дэл всей тяжестью повисла на вырывающемся руле и сумела удержать ягуар в пределах проезжей части, не дав ему перевернуться. «Ты можешь обогнать его», — с надеждой подсказал Томми. «В конце концов, это же Петербилд, а у нас ягуар. Когда за рулем грузовика сидит сверхъестественное существо, обычные правила неприменимы. Сквозь зубы процедила Дэл. Тягач снова вырезался с них сзади, и задний бампер ягуара оторвался». Некоторое время он еще чертил по асфальту, высекая снопы искр. Потом отлетел в сторону и попал в палисадник небольшого стандартного бунгала. «На следующем повороте направо!» – хладнокровно подсказала мамаша Фан. Дел снова прибавила газ и ненадолго оторвалась от преследовавшего их тягача. На поворот она пошла лишь в самый последний момент, но на мокрой после дождя мостовой – Ягуар занесло и развернуло разможженным задом вперед. Покрышки отчаянно визжали и дымились, и Ягуар бешено вертелся вокруг своей оси. С жалобным писком, больше подходящим комнатной собачке в четверо меньших размеров, скути скатился с сиденья на пол, и Томми показалось, что они вот-вот перевернутся. Он уже чувствовал, как приподнимается правая сторона Ягуара И как жалобно скрипят под двойным весом рессоры слева. После катастрофы с корветом Томми уже считал себя искушенным в этих делах и знал, когда крен станет необратимым. Сейчас, похоже, машина накренилась так сильно, что дальше могло быть только одно – куврок через борт и крышу.